Глава двадцать шесть. Легкая куртка опустилась на мои плечи, укрыв от холода. Рассветное солнце светило небо вспышками розового и оранжевого. Остин присел рядом со мной, оглядывая безмятежное озеро. На зеркальной поверхности дрожали расплывчатые отражения деревьев и кустарников. «Ну и неделя!» — едва слышно сказал он. «Да уж, добро пожаловать в рай, вот тебе самый кошмарный сценарий. Удачи!» Я поежилась в куртке, вдохнув аромат мыла и пряно-сладкого запаха Остина. «Здесь красиво». Остин кивнул, переведя взгляд влево. «Да, очень». «Это твоя хижина?» «Да». «Это секрет. Не говори никому». «Ваша тайная штаб-квартира с мистером Томом?» «Я знала, что вы двое лучшие друзья». Остин фыркнул и покачал головой. «Я рассказал ему об этом месте, пока Агнес готовила для тебя зелье забвения». Я хотел, чтобы тебе было куда прийти, если ситуация накалится. Ого!» Я нахмурилась, осознав, что он не шутил насчет секретности этого места. «Спасибо, очень кстати». На мгновение мы замолчали. Тишину нарушали лишь щебетание птицы и перебранка между мистером Томом и Ниф. «Что будет дальше?» Наконец спросила я. Мой желудок сжался от страха. «Мы все ждем твоего решения. Это твое шоу». Мы лишь актеры. Я не стала спрашивать, почему. Я знала ответ. Этот дом — магия. Мое появление все испортило. «Разве я многого прошу, мечтая о спокойной жизни?» — пробормотала я. «Разве у тебя ее не было? И все же ты приехала сюда. Возможно, спокойная жизнь не для тебя? Я не умею жить по-другому». Остин скрестил ноги и опустил руки на колени. Я был полной противоположностью. Я знал лишь, как жить на всю катушку, когда решил подчиниться брату и учиться у него. Я сходил с ума, отчаянно желая начать драку в баре. Я охотился, не зная меры. Я снабжал дичью весь город и соседний городок. И все равно этого было недостаточно. Мне не хотелось бросать семью, но я был счастлив обрести свободу. Почему ты пришел сюда? Почему ты пришел в город, в котором был дом с плющом? Тебя привлекла магия? Остин мрачно рассмеялся. Я даже не знал о доме с плющом, когда обосновался здесь. Я скитался по миру. Город за городом, через леса я перебрался через горы Сьерра-Невады. Холод меня не пугает. Я решил остановиться в Обринсе. Особых причин не было. Уже темнело, я устал и решил выпить и заночевать в городке. Он был по пути. О магии я ничего не знал. Я даже не успел допить первый бокал, как в баре началась суматоха. Поначалу я игнорировал крики и потасовку, потому что не имел к ней никакого отношения и ничего не знал о городе. Мне не хотелось попасть в тюрьму или в руки какому-нибудь магу. Но вскоре стало очевидно, что дела плохи. Если в городе и было правосудие, о нем мало кто слышал. В чем была проблема? Молодого оборотня лису. Использовали для тренировок. Но за ним гнались нежирные мужчины на лошадях с гончими. За ним охотилась стая молодых волков-оборотней. в качестве тренировки. Парень вбежал в бар и попросил о помощи. Но организаторы охоты хотели выгнать его на улицу и заставить бежать, чтобы волки могли найти и перехватить его. Перехватить? Это еще мягко сказано. Меня охватил ужас. Это законно? Нет. Но некоторые организации не хотят менять свои обычаи и не переживают об остальном мире. Наблюдая за происходящим, я понял — что большинству людей в баре было некомфортно, но они не вмешивались. Люди боялись заступиться за мальчика, боялись противостоять этой организации. В подобных обществах крутятся деньги, у них есть власть и влияние. Но ты решил вмешаться, предположила я. Наши глаза встретились, но взгляд Остина был нечитаем. Да, я нашел достойный выход и бросился на них со всей накопившейся агрессией. Я дал им ясно понять, Я знал, что мое сообщение будет воспринято плохо. Я задержался в городе, ожидая, что оборотни прибудут сюда и попытаются отомстить мне. Они действительно пришли, и их было много. Больше, чем я ожидал. Но вполне по зубам для меня. Я принял вызов. Погрузился в драку с головой. Остин замолчал, всматриваясь в воду. Я молча ждала, зная, что он должен поделиться своей историей. С учетом того, что у него не было друзей, и он медленно привыкал доверять другим людям, вряд ли он рассказывал ее раньше. Мы сражались безжалостно, беспощадно. Они отправили оборотней и магов. Двенадцать на меня одного. Но во мне скопилось много боли, неуверенности. Черт, я был неуравновешен. Я уже говорил тебе, я отпустил свою темную сторону, как ты ее назвала. «Что произошло потом?» — тихо спросила я. Я отправил их в могилу, всех до одного. Я заявил о себе. На этом все закончилось? Остин мрачно рассмеялся. Нет, во второй раз они прислали больше людей за моей головой. Они предложили вознаграждение. На этот раз обо мне заговорили в мире оборотней. Мое имя стало известным. Слухи дошли до брата, и он предложил помочь мне. Остин тряхнул головой. Но на этот раз во мне разгорелось пламя. Я нашел цель, место, в котором был нужным. А еще я обрел покой. Я встретился лицом к лицу с новой армией, но предложил им два варианта. Они могли уйти с миром, если согласятся выйти из этой чудовищной организации. Или могут сразиться со мной и лишиться голов. Половина ушла. Другая половина... Только не говори, что ты действительно снес им головы. Нет, я не такой, но я покалечил их. Я никого не убил, но убедился, что эти люди никогда не смогут сражаться. Организация, которая отправила их, поступила не столь милосердно. Только не говори, что они прислали новую армию. Нет, на этом все закончилось. Я дал городу понять, что пришло время измениться. Будь добр к своему соседу или убирайся к чертям. Мне несколько раз стреляли в спину, но в итоге все наладилось. «Тебе стреляли в спину?» Я быстро исцеляюсь, благодаря магии. Воспоминания о жутком единороге Ниф всплыли у меня в голове. Единорожка по имени Яркая Радуга решила отпраздновать Хэллоуин и перестаралась. Я не собиралась оспаривать способность Остина быстро исцеляться или любую другую странность, с которой столкнулась. Я снова будто превратилась в младенца и должна была с нуля открыть для себя новый мир. Я действительно решила начать все заново. «И как ты закрепил свою репутацию?» — спросила я. Рассвет окрасил небо в насыщенный синий цвет, так похожий на цвет глаз Остина. Это было только начало. Спустя годы люди заговорили обо мне. С каждым разом слухи множились. Лишь спустя некоторое время я узнал о доме с плющом. Я считал рассказы о нем выдумкой, пока не познакомился с Ниф. Даже тогда я был настроен скептически. Но оказалось, это не выдумка. Едва ли выдумка, особенно с учетом того, что в доме заинтересован Эллиот Грейвс. Он мафиози в волшебном мире. Остин нахмурился. Да, можно и так сказать, но сегодня его не было. Он покачал головой. Я не знаю, что это значит. Я знаю, как защищать стаю и обеспечивать спокойную жизнь, но я ничего не знаю о древней магии, запертой в доме, который ищет избранную. Это слишком для меня. Очень неправдоподобно. «Ну, спасибо!» — воскликнула я, откинувшись на спинку стула. «Я понимаю, что мне предстоит многое узнать о магии, но ситуация с домом кажется абсолютно абсурдной. Когда мы с мистером Томом бежали по тайному проходу, женщина заговорила со мной. Я слышала ее голос, ее сообщение. Звучит дико, но клянусь, это правда». Я резко выдохнула. Мне захотелось подтянуть ноги и обнять себя за колени, но я вспомнила, что эта способность давно исчезла. Я сутулилась и добавила. Я говорю, как сумасшедшая. Да, я нахмурилась. Ты не должен был соглашаться с этим. Остин усмехнулся и обнял своей большой рукой мою лодыжку. На мгновение я почувствовала его поддержку через прикосновение. Словно Остин был на моей стороне. Мое тело охватило дрожь. Через секунду он убрал руку. Ты оказалась в ситуации, которую мало кто в этом мире может понять. Джасинта. Я не утверждаю, что вхожу в число этих людей, но я знаю, каково это, когда твой мир рушится, переворачиваясь с ног на голову. Я не могу и не хочу занять твое место, но я могу прикрыть тебя, защитить тебя. Это в моих силах. Что, если я сбегу? Остин пожал плечами. Я твой Санчо Панса. Меня здесь ничего не держит. «Неправда», — прошептала я. Меня наполнила нежность. И не только потому, что Остин процитировал героя из моего любимого вестерна. «Это твой дом. Ты практически выстроила этот город своими руками. Ты можешь отказываться от роли Альфы, но ты все равно им останешься. Я не ожидал, что ты заговоришь о побеге. Не мог же я просто поднять руки и такой, «Что ж, надеюсь, у тебя все получится. Удачи!» Я рассмеялась, несмотря на всю серьезность ситуации. «Верно. Когда ты позвонила мне и в панике спросила, что делать, я почувствовал...» Тело Остина напряглось. «Я почувствовал огонь своей молодости. Мне словно захотелось смахнуть пыль с верного меча и броситься в битву. Я понял, что относился к этому городу как к месту, которому оно когда-то было. Просто кучка людей, нуждавшихся в защите». На какое-то время это стало моей целью – защищать их и оберегать. Но теперь люди не нуждаются в этом, как раньше. Они реализовали свой потенциал и больше не боятся постоять за себя. Делать то, что считают правильным. Старые враги ушли, новых проблем почти нет. Полиция сама справляется с мелкими хулиганами. Мир становится более современным, коммуникация проще, а безопасных гаваней все больше. Я перестал быть полезным. Теперь я просто старею. Жду ухода в отставку. Остин вздохнул. Никто не предупреждает тебя, что произойдет, когда ты осознаешь свою ненужность. И не говорит, что будет с твоей жизнью дальше. Знаешь, это немного другое, но мой ребенок больше не нуждается во мне. Больше у меня ничего нет. У тебя есть друзья и странный наполовину спятивший дворецкий. У тебя тоже. И мистер томни наполовину безумен, он спятил абсолютно и бесповоротно. На мгновение между нами повисла тишина. «Ты права», — тихо сказал Остин. «У меня есть друг. Надеюсь, я не испорчу все. Я тоже. Ты единственный нормальный человек в этом городе. Я слишком молод, чтобы чувствовать приближающуюся старость», — сказал Остин через мгновение. «Я по-прежнему чувствую себя на двадцать. Я не хочу уходить в отставку или ждать забвения». Пора придумать новый план. Как и тебе. Это будет правильно. Принимая важные решения, не бери пример с меня. Я далека от определения успешного человека. Ты собираешься вступить в битву, хотя врагов гораздо больше. И получить то, что принадлежит тебе. Принять свою судьбу. По-моему, это и есть успех. Ты так думаешь? Спросила я, поморщившись. Я собираюсь вступить в битву? Остин нахмурился. Разве нет? Разве ты не хочешь жить в доме с плющом? Как бы странно это ни звучало, да, там я чувствую себя как дома. Впервые в жизни я чувствую, что нашла место, в котором хочу остаться. Тогда сражайся за него. Прими будущее, которого хочешь. Но битвы и все опасности. Я возьму на себя битву и опасности. Я же сказал, что буду защищать тебя, помнишь? Я стану твоей броней. Никто не навредит тебе, пока я на твоей стороне. «Никто тебя не тронет». Последние слова Остин прорычал. Его глаза ярко сверкали. Я сглотнула, почувствовав огонь в его словах. Меня охватил страх, потому что обычно я бежала от опасности. Сражения существовали в фильмах. Но я не могла забыть о магии. Мне хотелось узнать, на что я буду способна благодаря ей. Что касается темной стороны, которая ее сопровождала, капитан Америка смог остаться собой после трансформации. Шира, Бэтмен. Прошлое, а не костюм, заставил его свихнуться. Я могла назвать десятки вымышленных персонажей, которые обернули в свою пользу свои неожиданные способности. С учетом всего, что я узнала, вполне вероятно, что в основу этих персонажей легли реальные люди. «Я дам тебе время подумать», — сказал Остин, поднимаясь. «Я поддержу любое твое решение, и мое отношение к тебе не изменится». Но если ты останешься в этом доме, ты словно нарисуешь на своей спине мишень. Ты уже должна понимать это после всего, что сегодня произошло. Если ты останешься, тебе придется сражаться. Если ты не хочешь сражаться, тебе придется уйти. Если я останусь, дому придется сделать меня своей избранной.